глава 14 за окнами 48 кировозаводской школы еще не полностью рассвело улица будто бы пряталась в тени но птицы уже проснулись звуки их звонких голосов проникали в класс даже через окна где щели в рамах заклеили на зиму бумагой Я с трудом, но все же слышал едва различимое птичье чириканье. Оно звучало на фоне встревоженного шепота школьников, шелеста тетрадных страниц тихого гула ламп у меня над головой. «Ребята, вы довольны вашими результатами проверочной работы?» — повторно спросила молодая учительница. Я заглянул в свою тетрадь, увидел там выведенную красными чернилами красивую цифру «5» под честно списанной с промокашки Черепанова проверочной работой. Повернул голову, рассмотрел в лёшиной тетради такую же пятёрку. Заметил, что Черепанов уже не любовался своей честно заработанной оценкой. Он чиркал карандашом по промокашке, вычерчивал там контуры то ли автомобиля будущего, то ли лунохода. Я заметил, как печально вздохнула сидевшая перед Черепановым Иришка. «Трояк!» пробормотала у лукина у меня тоже тройка сказала ее соседка по парте вероника сергеевна у меня четверка сказала надя маленькая я в третьем примере напутала я помню надя ответила учительница математики ты почти справилась тебе немножко не хватило внимательности а у меня тройка жалобно обронила надя большая и у меня у меня тоже трояк у меня двойка Родители меня убьют. Вероника Сергеевна, когда можно пересдать эту работу? Вероника Сергеевна, я тоже хочу пересдать. Вероника Сергеевна, у меня из-за этой тройки может не выйти пятерка за четверть. Молодая учительница вскинула руки, призвала школьников к тишине. Ученики 10-го Б-класса, пусть и неохотно, но замолчали. Согласитесь, ребята, сказала Вероника Сергеевна. Результаты проверочной работы неутешительные. В вашем классе только две пятерки, но при этом целых семь двоек. Это никуда не годится. С учетом того, что скоро у вас экзамены, она покачала головой. «Скажу вам по секрету, в 10ом а результат еще хуже», сказала учительница математики. на «Отлично, там работу не выполнил никто. А двоек столько же, сколько и в вашем классе. Однако это не повод для гордости». «Вероника Сергеевна, пересдать работу можно?» «Да, когда мы ее перепишем?» Учительница покачала головой. «Переписывать эту проверочную работу мы не будем», — сказала она. По кабинету прокатился гул разочарования. «Спокойно, ребята», — сказала Вероника Сергеевна. «Думаю, что вы обратили внимание. Эта работа была сложнее, чем предыдущие. Это было не случайно. Я хотела, чтобы вы реально оценили свои возможности». Она посмотрела на лица школьников, мое лицо она будто случайно обошла стороной. «Теперь вы понимаете, с чем столкнетесь на экзаменах в ВУЗе», — сообщила учительница. «Я допускаю, что там задания будут еще сложнее, поэтому у вас теперь есть повод, чтобы задуматься, не так ли?» «Да уж». «Ага. А пересдать когда?» Вероника Сергеевна скрестила на груди руки и повторила. «Ребята, переписывать эту работу мы не будем!» По классу снова прокатился гул разочарования. Учительница вскинула руки, на этот раз школьники успокоились не сразу. «Вы не дослушали меня. Мы не будем переписывать эту работу, потому что оценки за нее не попадут в журнал». «Ура!» — прозвучали сразу с десяток голосов. «Я хотела вас взбодрить этой работой», — сказала учительница. «Хотела, чтобы вы не успокаивались на достигнутом и чтобы заполнили пробелы в своих знаниях, пока сделать это позволяет время». Я взглянул на своего соседа по парте. Череп словно пропустил мимо ушей информацию о том, что его честно заработанная пятерка пролетела мимо журнала. Алексей уже нарисовал на промокашке луноход, теперь дорисовывал край лунного кратера. вероник Сергеевна», — сказала Надя Большая, — «А кто из наших получил пятерки?» «Черепанов», — ответила ей Надя Маленькая. Обе Надя обернулись и посмотрели на увлеченного рисованием Алексея. «Это понятно, что лёша получил пятерку», — сказала комсорг. «А кто еще на пять написал?» Взгляды десятиклассников снова переместились с лица Черепановы на лицо учительницы математики. «Вторую оценку отлично за практическую работу получил Василий Пеняев», сказала Вероника Сергеевна. «Он нам наглядно показал, что уровень образования в Москве значительно выше, чем в Кировозаводске». «Это для вас, ребята, еще один повод задуматься. Ведь школьники из Москвы и из Ленинграда тоже будут поступать в вузы. Подумайте, окажете ли вы им достойную конкуренцию». Ученики 10 Б-класса вновь повернули лица. Взглянули в сторону моей парты. «Молодец, Вася!» — шепнула Иришка. «Ну, это же Москва!» — сказала Надя Большая. «В Москве учатся такие же ребята, как вы!» — ответила ей учительница. «Вот взгляните на Василия. Чем он от вас отличается? Такой же советский человек, комсомолец. Или он в прошлом и позапрошлом году почевал на лаврах, а не учился? Поэтому он и показал на проверочной работе такой результат». Вот вам наглядный пример для подражания». Я встретился глазами с взглядом учительницы. Заметил, как у той покраснели мочки ушей. Вероника Сергеевна отвернулась от меня, подошла к своему столу. «Это слегка усложненной проверочной работы, и я показала вам, с чем вы столкнетесь на экзамене», — сказала она. «Я ни в коем случае не хотела вас обидеть, но вы увидели реальный уровень своих нынешних знаний». Надеюсь, вы правильно распорядитесь полученной информацией. Помните, ребята, что в этом году на каждое место в вузах страны будет небывалая конкуренция». Черепанов толкнул меня локтем, сдвинул в мою сторону промокашку. «Смотри», — сказал он. Я взглянул на рисунок. Мне показалось, что лицо, стоявшее около лунохода космонавтки под стеклянным шлемом скафандра походила на лицо Светы Клубничкиной. Я показал Черепанову поднятый вверх большой палец. «С результатами проверочной работы мы разобрались», сказала учительница математики. «Начнем урок». На перемене после первого урока я попросил Черепанова, чтобы он помог мне с математикой. Попросил его поработать с моим репетитором. Алексей пожал плечами. Мне показалось, что его розовые щеки стали чуть темнее. «Ладно», — сказал он. «Когда?» «Сегодня вечером. Ты сможешь?» — спросил я. «Ладно», — повторил Алексей. «Тогда после уроков пойдем ко мне домой». Договорились. «Пятым уроком у нас сегодня была физкультура. В понедельник я этот урок пропустил». Как выглядел учитель физкультуры, который вел у меня занятия в Кировозаводске 60 лет назад, я не помнил. Поэтому удивился, когда увидел около спортзала того самого широкоплечего усатого мужчину в синем застиранном спортивном костюме, которому в понедельник я вручил пятиклассника, надышавшегося в сарае дымом. На вид физруку было лет 40, максимум 45. Татуировок на руках у него я не разглядел, как и не увидел на открытых частях тела учителя физкультуры и приметных шрамов. Короткая стрижка, ухоженные усы. Физрук заметил меня, но будто бы и не узнал. Его взгляд остался сонным и меланхоличным. Он поправил на шее шнурок со свистком и прошел в зал. Черепанов просветил меня, что звали нашего физрука Илья Муромец. Точнее, по паспорту у него была вполне банальная фамилия Иванов. Иванов Илья Федорович. Но школьники прозвали его муромцем не за силу и умение громить супостатов а за то, что во время уроков физрук часто сидел на лавке, подобно былинному муромцу, пролежавшему полжизни на печи. Я занял место в строю согласно своему росту, стоял не первый, замыкал первую пятерку посмотрел на неохотно поднявшегося Славки Муромца. Тот дунул в свисток, продублировал сигнал школьного звонка. Кончики усов физрука уныло поникли, в его глазах читалась тоска. Учитель взглянул на строй, недовольно скривил губы, будто бывало и сержант привиденного бранцев. — подтянули животы, — скомандовал он, — подровняли носки по линии. Я усмехнулся, потому что вдруг подумал «Муромец, ты зачем старушку убил?» Словно вспомнил о романе Достоевского «Преступление и наказание». Вслух я этот вопрос не озвучил, потому что не был уверен, что убитая была старушкой, а не юной девицей. Черепанов тогда назвал ее просто женщиной. К тому же не факт, что женщину зарежет именно Муромец. но право зычно скомандовал физрук. «Десять кругов по залу. Не торопим и не отстаем. Побежали!» По залу прокатился грохот шагов. Илья Муромец пригладил пальцем усы и уселся на стоявшую около стены лавку. Иришка сегодня после школы отправилась домой одна. Я побрел вместе с Черепановым к нему в гости, точнее, для занятий математикой. От школы мы с лёшей свернули не к улице Ленина, а в противоположном направлении. Я отметил, что большинство школьников шли именно в ту сторону. Здесь жилых домов было больше, чем вдоль центральной улицы. А вот фонарей здесь было значительно меньше. Вечером я здесь пойду при свете луны и звезд, если небо к тому времени очистится от облаков. «Вася, зачем тебе математика?» – спросил Алексей. «Ты же хорошо поешь». «Разве ты не вернешься на сцену?» Я усмехнулся и покачал головой. Ответил. «Не все так просто. Талантливых певцов у нас в стране много. Но многие из них работают учителями музыки в школах, а то и рабочими на заводах. Попасть на большую сцену удается не всем. Да и если попадешь, то далеко не факт, что там задержишься надолго. Конкуренция есть везде. Не только на вступительных экзаменах в ВУЗ». К тому же голос может исчезнуть. Это я уже проходил. И что тогда? Лить горькие слезы и подыскивать себе новую профессию? Я пожал плечами. Лучше я такой профессии подумаю сейчас. Будешь сдавать математику? Спросил Алексей. Мне как минимум предстоит сдать школьный выпускной экзамен. Черепанов махнул рукой. Школьный экзамен будет легким. «А у тебя и на этой проверочной работе проблем не возникло», — сказал я. «Только благодаря тебе наш класс получил семь, а не восемь двоек. Да и обе пятёрки тоже, по сути, твои». Алексей снова отмахнулся. «Василий, а ты правда думаешь, что мы посадим на Марсе яблони?» Я кивнул и ответил. «Посадим, Лёша, обязательно посадим. И они там зацветут, это даже не вопрос». «Вопрос, лёша стоит задать иначе. Кто их посадит, каким образом и когда?» При прошлом посещении Кировозаводска я видел здесь мало образцов городской архитектуры. Запомнил только те, что находились на улице Ленина и около сорок восьмой школы. Сейчас же Черепанов отвел меня в незнакомый район. Там на меня будто бы дохнуло временами дореволюционной России. Я слушал Лешина рассуждения о перспективах освоения космоса. Рассматривал по пути похожие на бараки деревянные двухэтажные строения. Разглядывал серые стены из подгнивших досок, окна с деревянными ставнями, печные трубы на крышах. В окнах этих бараков горел свет, там все еще проживали люди. «Я вон в том доме живу», — сказал Алексей. Он рукой указал на видневшееся впереди мрачное серое строение, издали выглядевшее заброшенным. Мы подошли к тому дому ближе. Я увидел свет в окнах, клубившийся над печными трубами дым, заметил сушившееся или промерзавшее на веревках во дворе белье. Услышал звонкие детские голоса. Мамы и бабушки еще нет дома. По одному только ему ведомым признаком определил Черепанов. Он тут же пояснил. «Сейчас четверг. Сегодня они придут с работы поздно. Нормально позанимаемся». Дом, куда мы вошли, не выглядел безлюдным. Мы подошли к двери лёшиной квартиры. Едва ли не со всех сторон до нас доносились различные звуки. Человеческие голоса, пиликаньи скрипки, детский плач, скрип деревянных половиц. Черепанов открыл дверь, повел меня по заставленному всевозможными вещами коридору. Мне показалось, что доски у меня под ногами слегка пружинили. Я отметил, что одни звуки в этом коридоре стали громче, стоны скрипки, другие стихли или исчезли вовсе, детский плач. В коридоре пахло подгоревшим молоком, табачным дымом, нафталином и валерьяной. Черепанов открыл еще одну дверь, повернулся ко мне и сообщил. «У нас аж две комнаты. Проходи». Я не услышал в его голосе виноватых или жалобных интонаций. Напротив, мне показалось, что Алексей похвастался. Прихожая в квартире Черепанова раньше явно была частью одной из комнат. Ее отделили от основной площади комнаты громоздким, чуть покосившимся платяным шкафом. Я вдохнул витавшие в квартире запахи, те же, что почувствовал в коридоре. Разве что табачным дымом здесь пахло не так сильно, а запах валерьяны стал отчетливее. Снял обувь и вслед за Алексеем в четыре шага пересек первую комнату, в углу которой заметил небольшую икону. Вошел в комнату, выглядевшую чуть просторнее первой. Тут не было прихожей. Отметил, что не обнаружил в комнатах дверь в кладовку или в уборную. «Вот тут я живу», — сказал Алексей, — «вместе с мамой, а та другая комната — бабушкина». Черепанов поставил свой портфель на пол около заваленного книгами и тетрадями стола, не письменного, скорее кухонного. Уселся на кровать. «Я замер посреди комнаты, окинул ее взглядом». Подумал о том, что в комнате с Иришкой Лукиной я сейчас обитал будто в номере люкс. Иришкина спальня была раза в полтора больше этой комнатушки. Мебели там тоже было больше, над них только письменных столов две штуки. В комнате Черепанова я увидел пару металлических кроватей, тот самый явно не письменный стол, тумбу и громоздкий шкаф на раскорячившихся в стороны тонких черных ножках. А еще здесь на стенах было множество рисунков, выполненных карандашом. Львиная доля рисунков висела на стене между входом в комнату и окном. Тут преобладала тема космоса, ракеты, звездолеты, наряженные в скафандры покорители космоса, позировавшие на фоне инопланетных ландшафтов. Я увидел знакомый тетрадный лист, где Черепанов изобразил меня в образе непокоренного человека с пионером на руках. Заметил я и портрет Юрия Гагарина, тот самый, скопированный из журнала «Огонек». Увидел в углу над кроватью радостно улыбнувшуюся с серой странице Свету Клубничкину в трех разных вариантах. Отметил, что над письменным столом собралась настоящая галерея из портретов. Они были разных размеров. Одни были выполнены на тетрадных страницах, другие на серых листах бумаги. Обнаружил я там еще одно изображение Гагарина. На этот раз в шлеме скафандра, где красовалась надпись «СССР». На этом рисунке я не увидел знаменитую улыбку первого космонавта Земли. Юрий Алексеевич на нем казался задумчивым. Опознал я и молодую Валентину Терешкову. А вот имен прочих, смотревших на меня со стороны людей, я не вспомнил. Хотя лица некоторых показались мне знакомыми. Я приблизился к ним на шаг. «Узнаешь?» — спросил Черепанов. Я покачал головой. Только Гагарина и Терешкову. «Серьезно?» — удивился Алексей. Он подошел ко мне, указал на один из портретов рукой. «Это Титов, а вот это Николаев, вот Леонов, Комаров». Леша называл фамилии. Я переводил взгляд с портрета на портрет. Видел молодые лица. Я прислушивался к фамилиям, которые называл мне Черепанов. Вспоминал, что все они упоминались в той самой книге, за перевод которой я получил премию Штрелленера. В той книге я видел и фото всех этих космонавтов. Вот только там многие из них выглядели старше, кроме Гагарина и Комарова. В моей памяти одна за другой всплывали истории, связанные с этими космонавтами. Не сомневался, что при желании озвучил бы сейчас Черепанову подробные биографии этих людей. Эмма бы их наверняка нашла в интернете. 11 человек», — сказал Алексей. «Это все, кто уже побывал в космосе». «Все», — подтвердил я. «Но кое-кого тут все же не хватает». лёша нахмурил брови. «Ты говоришь о том космонавте, — сказал он, — который якобы полетел до Гагарина и погиб?» Ты тоже веришь в эти слухи? Я считаю, что все это вранье. Не было никакого другого космонавта. Это все выдумки. Я так думаю». Я покачал головой. Ответил. «Нет, я говорю не о погибшем космонавте. Да и погиб тот космонавт не в космосе. Валентин Васильевич Бондаренко погиб на Земле при тренировке в Сурдобаракамере. Случилось это 23 марта 61 -го года. Незадолго до полёта Гагарина. В камере, где тренировался Бондаренко, случился пожар. Считается, что причиной пожара стала досадная случайность. Не буду вдаваться в подробности. Валентин Бондаренко умер от полученных ожогов. Он так и не увидел полёт Гагарина. Это происшествие, разумеется, засекретили. Так что ты, Лёша, о нём не очень-то рассказывай. Черепанов помотал головой. «Нет, конечно», — сказал он. «Я, это, могила!» Алексей показательно прикрыл рот ладонью. Я кивнул и сказал. Лёша, когда я говорил, в твоей коллекции портретов кое-кого не хватает, я подразумевал не Валентина Бондаренко. Изображение Бондаренко ты вряд ли сейчас увидишь в газетах. Я считаю, что в твоей картинной галерее не хватает портрета главного конструктора».